В конце концов у путников осталось всего шесть повозок. Две кибитки пленника и четыре телеги с добытым в походе добром: зеркалами, изумительными изделиями из камня, мечами и бронями. А ты представь себе, дружа, наглянулся на все это добро ведун. Что случится, коли и мудрый Аркаим нас вдвоём наградит? На одно суждёнышко Из тех, что мы видели, столько добра не влезет. На двумя кораблями мы сами вчетвером не управимся. Ведь бросать добро придется, любовот. Вот как есть бросать. Ты за это не бойся, успокоился товарищ купец. Было бы добро, а уж как доставить, завсегда всегда придумаем. Путники спустились к ручью прокатились по податливо перекатывающимся по руслу камушкам привычным путем свернули на левую выкатились наот отмели. вот вы где изменники по песку нетерпеливо горцевались десяток черных смолевников с сарычем во главе ты что несешь, несчастный какая измена мы принесли победу ведун говорил А глаза его привычно оценивали противника. «Пик нет, только мечи и щиты. Это хорошо. Значит, копейного удара можно не бояться. Бойцов немного. А первые полсотни мертвецов уже вышли вслед за средним, хоть сейчас разворачивай. Да еще полторы сотни вслед за возом вот-вот выкатится. Слабоват ныне Сарыч. Видать, в дозор выехал, только и всего. Какая победа! Коли мудрый аркаим от гнева не находит себе места. Ты «Ты что-то путаешь?» Нет, чужеземец, правитель настолько разгневан, что покинул дворец и прибыл сюда к тебе навстречу. Садик отъехал в сторону, освобождая Олегу путь. И ведун увидел впереди на том берегу застывшего у кромки воды хозяина горного дворца. Только теперь стало ясно, кого напоминал пленник. Правители разных берегов и реки походили друг на друга, как кровные братья. Как ты оказался здесь, чужеземец? Не дожидаясь, пока Олег переправится, грозно спросил хозяин гор. Я видел через Кумаев, как ты разгромил гнусного предателя, как наступал на столицу, но почему ты остановился? Почему бросил войско и повернул назад? Почему не отвечаешь на мои призывы? Подожди, мудрый Аркаим, растерялся ведун. Ты ведь сам приказал возвращаться. Когда? Этого не было. «Когда мы захватили Раджафа. Ты сам приказал доставить его сюда. Я не смог поговорить с тобой ни разу. Сначала битва, чужеземец. Тогда с кем я говорил? А с кем ты мог говорить, находясь в сердце чужой страны, рядом с ее правителем, имея лишь крохотный туктон, в то время как вокруг лежали священные камни? Тысячи раз за большие иномоленные. Разумеется, ты разговаривал со мной. Олег осекся. Ему не понадобилось оборачиваться, чтобы понять, кому принадлежит этот голос. Это ты, брат, прошептал мудрый Аркаим, однако слова его громом пронеслись над рекой. Это ты, брат. Эхом отозвался великий Раджаб. Я так и думал, что ты остался прежним. Ты никому не доверяешь. Ты всех обманываешь и всех боишься. Ты всегда страдал от этого, но так и не избавился от подобных привычек. Меньше надо было молиться и шахру, брат. и тебе легче было бы жить с людьми. Цей ты... "Где чего не замечаешь, брат?" растянул губы в пародии на улыбку Аркаим. "Ты видел, кто бился с твоими слугами? Пророчество сбывается, и Шахер получил первую силу. А это только начало, брат. Великий Раджав тоже подошел к самой громкой воды." И между правителями словно пробежала искра, заставившая белые барашки на мелких речных волнах превратиться в крохотные льдинки, уносимые вниз по течению. у тебя ничего не получится. Ты настолько отдался злу, что совершенно не способен сотрудничать с людьми". "Ты ведь так и не сказал этим храбрым но наивным чужеземцам, ради чего затеял эту войну. Только поэтому они с такой легкостью поддались на мою уловку. Ах, как они радовались, когда брали меня в полон. Как гордились победой, рассмеялся пленник. Это было так забавно. Я сказал, что война окончена и что меня нужно доставить к твоим ногам. И они поверили. А еще, брат, ты побоялся рассказать им, как можно лишить меня и тебя магической силы. Побоялся, что свое знание они обратят против тебя. Ты им не поверил. А в результате твоего и не догадались снять с меня этот хрусталь. Однако Раджав указал не на свой камень, А на тот, что красовался на тиаре Аркаима. Не знаешь, к чему это привело? Вы потеряли десять дней. Но у вас нет больше ни единого пленника. С этими словами великий раджав шагнул в реку и исчез. Над отмельью повисла тишина. Так ради чего на самом деле ты затеял эту войну, мудрый Аркаим? Спустя минуту поинтересовался Олег. Затем, Зачем говорил, взорвался хозяин горного дворца. Неужели ты не видишь, что он лгал? Он обманул вас, просто обманул, дабы выиграть десять дней на подготовку к новому сражению. Он собирает силы со всех концов Кайма и хотел остановить твое наступление. Вяду налег, до того часа, как станет сильнее тебя. Без обоза и пехоты, с заводными мы вернемся к оставленному перед каймовым войску за два дня, оставил при реке Неседин. Роджав не способен управлять кумаями чужеземвец. На них ты можешь надеяться. всему остальному не верь. Власть над Каимом дает только столица, ее дворец богов. Ты должен захватить столицу чужеземец. Ты должен захватить ее, чего бы тебе ни говорили, чего бы ни обещали, как бы ни обманывали. Ты должен взять столицу и захватить дворец, даже если я сам встану перед тобой и запрещу наступление. Ты понял меня, Веду налег. Возьми её. Войсь твоего они войдут в город и встанут в нем. А если горожане сдадутся, мудрый аркаим. Жившие мертвецы не умеют отличать плохих людей от хороших, врагов от простых жителей. Зомби не способны думать, из них не выйдет дозоров или патрулей. Они или перебьют всех подряд, или не станут сопротивляться бунтарям что, наверняка найдутся среди мирных горожан. Ты должен войти в город изумить. Если жители признают мою власть и твою победу, захотят спасти свои животы, пусть покинут столицу, но ты должен завести в нее войска и взять под охрану дворец. Убивать всех посторонних, у мертвецов ума хватит. Ты понял меня. Скажи и покори столицу. Отныне ты не подчиняешься ни мне, ни морали, ни совести, ни разуму, ни богам, никому другому. Ты должен сделать одно: завести армию во дворец любым путем, через любое сопротивление, через любые обманы. Не верь никому. Ни мне, ни собственным глазам, ни внутренним порывам войди в столицу сарыч отдайте черезем коней они им нужнее чао скачи вы в это потер запястьем нос любовод ой вот. это обоста наш сберегите ну там, в укромное место Али в амбары добро сохраните ну а мы стало быть не подкачаем Буду-то, отдай вожжи, коня садись. Александр, заводного себе второго возьми. За мной. Олег, кинул по воде заводных коней на луку седла, и пустил скакуна в галоп.